Глава 6. Мастер Йода и Дарт Вейдер. Как найти в мозге сознание? Первый вопрос, который задают о мозге и сознании. Где? В какой части мозга расположено сознание? Знание о том, где оно располагается, конечно же, не объясняет, что это такое и как оно работает. Предположим, вы не имеете ни малейшего понятия, как сохраняются данные в памяти компьютера. Специалист мог бы развинтить ваш системный блок, ткнуть куда-то внутрь и сказать «Вот там микросхема памяти». Эта информация не сильно изменила бы ваши знания. Но вы хотя бы поняли, с чего начать. Теперь вы знаете, куда смотреть в поисках ответов. Хотелось бы надеяться, что определение места сознания в мозге принесет подобную пользу. Чаще всего в качестве вместилища сознания предлагается кора головного мозга, та его часть, которая наиболее сильно разрослась в ходе эволюции. Второе место занимает таламус. Как я отмечал ранее, он тесно связан с корой, постоянно обменивается с ней данными, и каждая область таламуса в основном связывается с определенной частью коры. Третье предполагаемое местоположение – загадочная мозговая структура, которая называется ограда – тонкий слой клеток непосредственно под корой с двух сторон мозга, рядом с ушами. В 1987 году, когда я был наивным желторотым студентом и только начинал работать в нейробиологической лаборатории, я спросил своего научного руководителя, можно ли мне заняться изучением ограды мозга. Тем более, что о ней никто толком не знал. Он не возражал. Но ограда оказалась настолько маленькой и тонкой, что от нее трудно было получить надежные сигналы. Так что я переключился на другие проекты. Я до сих пор питаю нежность к ограде и всегда читаю научные новости, в которых она упоминается. Она связана с корой мозга петлей обработки данных, которая не слишком отличается от таламокортикальной петли. Но пусть даже мы проследили все связи, функция ограды остается неизвестной. То же самое можно сказать о многих структурах мозга. Одна из прелестей нейронауки как раз и заключается в том, что большая часть мозга – неисследованная территория. Все три упомянутые мозговые структуры – Так тесно связаны друг с другом, что образуют единую систему. Правильнее было бы сказать, что человеческое сознание скорее всего, функция коры головного мозга плюс, где плюс означает плюс дополнительные структуры, такие как таламус и ограда, без которых она функционировать не может. Поскольку кора удобно разложена по поверхности мозга, ее намного легче изучать. нежели другие структуры, и поэтому на нее направлены основные экспериментальные усилия. Сейчас перед исследователями стоит вопрос. Свой вклад вносят в сознание все части коры, или одни области важнее других? Какие бы зоны ни играли здесь главные роли, в процессе осознания также предположительно будут участвовать связанные с ними области таламуса, ограды, и многих других мозговых структур. Нейронаука иногда грешит тем, что называет кляксоведением. Рисует красную кляксу на поверхности мозга, приписывает ей какую-то функцию и делает вид, будто получила новое научное знание. Кару традиционно подразделяют на области размером с почтовую марку. Причем у каждой есть определенные свойства. Но по мере того, как ученые... все лучше разбирались в работе коры, они стали понимать, что та состоит из распределенных сетей, а не изолированных зон. Сопряженные области налаживают друг с другом функциональные связи, подобно граничащим странам, которые открывают дипломатические каналы. И эти альянсы между зонами меняются в зависимости от психологического состояния человека и умственной задачи, которую он решает. В этой главе я опишу некоторые экспериментальные попытки выяснить, какие именно корковые сети отвечают за сознание. Не буду претендовать на то, что смогу описать все или хотя бы большую часть блестящих экспериментальных работ, проведенных по этой теме. Я выбрал лишь несколько примеров, чтобы создать общее представление о глубоких, иногда скрытых понятийных затруднениях, присущих исследованиям сознания. Нейробиолог Сабин Кастнер, как и я, работает в Принстонском университете, но этажом ниже. Она специалист мирового уровня по зрительному вниманию. Неудивительно, с учетом нашего сотрудничества, что я разработал теорию сознания вокруг современных данных о внимании. К слову сказать, доктор Кастнер Не просто мой соавтор, она моя жена. Не счесть случаев, когда разговор за ужином переходил на темы сознания и мозга. Украшение в центре нашего стола — трехмерная распечатка модели мозга нашего одиннадцатилетнего сына, созданная на основе томограммы. Когда мы с женой иногда пускаемся в восторженные рассуждения о его сложности, сын закатывает глаза и пытается вернуть разговор, на интересные ему темы, фауна позднего мелового периода. Несколько лет назад в типовую программу выступления моей жены с докладом входила развлекательная демонстрация. Сабин раздавала слушателям SD-очки, в которых каждый глаз видит свое. Затем она показывала картинку с мастером Йодой, которая подавалась на правый глаз, и другую, с Дартом Вейдером. Ее подавали на левый. Зрители не могли одновременно видеть и мастера и Вейдера. Происходило то, что называется бинокулярным соревнованием. Сначала вы видите йоду. Через пару секунд он бледнеет, потом исчезает и появляется дарт. Еще через пару секунд меркнет дарт и торжествует йода. Такое вот бинокулярное проявление иньян силы. Бинокулярное соревнование – Один из первых инструментов, при помощи которых ученые пытались определить расположение сознания в мозге, оно до сих пор остается среди самых распространенных. Предположим, вы поместили человека в сканер для магнитно-резонансной томографии (МРТ), чтобы измерить активность мозга, и нашли участочек зрительной коры, нейроны которого избирательно реагируют на йоду. Может быть. Они обрабатывают только зеленое изображение. Если показывать одного лишь мастера, нейроны активируются. Если показывать Дарта Вейдера, умолкают. Теперь предположим, что вы показываете двойное, соревновательное изображение. Йоду одному глазу, Дарта второму. И измеряете активность этих избирательных к зеленому нейронов. Поскольку мастер йода все время присутствует в поле зрения правого глаза, нейроны могут быть активны постоянно. Если это так, они, вероятно, связаны не с сознательным восприятием зрительной информации, а с первичной обработкой изображения таким, какое оно предстает глазу. Но предположим, что эти нейроны активируются тогда, когда образ йоды входит в сознание зрителя. и умолкают, как только тот сообщает, что мастер поблек, и в сознание вошел Дарт. В этом случае активность нейронов соответствует осознанию йоды. Возможно, эти нейроны, активируясь и обрабатывая образ мастера, вызывают у человека его осознание. Очевидно, что тогда должен быть и другой набор нейронов, который, активируясь, вызывает осознание Дарта Вейдера. На первый взгляд, эксперимент кажется совершенно логичным. Такой метод впервые применили в 1990-х годах при исследовании мозга обезьян. И его все еще используют на человеческом мозге, чтобы определить зоны зрительной системы, которые соответствуют сознанию, а, возможно, и порождают его. Изначально ученые предположили, что корковые зоны внизу иерархии – через которые информация попадает в систему обработки. Например, зона В1 будут реагировать на изображения от обоих глаз одинаково устойчиво, никак не указывая на свое отношение к сознанию. Они же выглядят так, будто обрабатывают данные на слишком примитивном уровне, которого бы не хватило для осознания. А вот зоны на верхушке иерархии могли бы реагировать, переключаясь между двумя изображениями, отражает то, как переключается между ними сознание. Эти зоны обрабатывают зрительную информацию более сложным, глубоким, целостным образом, а следовательно, именно в них должно было бы рождаться ее сознательное восприятие. Вот и рубежу следует проходить где-то между этими двумя полюсами, А значит, по мере того, как зрительная информация поднимается по иерархическим уровням обработки, делая сложнее и глубже, она должна преодолевать порог и входить в сознание. Но этого простого результата никто не увидел. На самом деле, эффекты оказались размазаны по всей зрительной системе. Не только вся кора, но даже более ранние стадии обработки, участки таламуса, соединяющие глаз корой, показывают некоторые корреляции с осознанным восприятием. Их активность регулируется между правым и левым глазом по мере того, как человек осознает изображение, поданное на каждое из них. Чем на более высокий уровень корковой иерархии мы смотрим, тем сильнее нейроны коррелируют с осознанным зрительным восприятием. Но все-таки кажется, что простой границы между осознанными и неосознанными зонами не существует. Так и хочется сделать вывод, что сознание постепенно возникает из всей зрительной системы, накапливаясь в ходе того, как информация поднимается выше по уровням обработки. При таком раскладе не существует конкретной точки в мозге, которая порождает сознание. Это свойство всей системы. Может ли такое объяснение оказаться верным? Или в эксперименте на бинокулярные соревнования, несмотря на его изящество, скрываются концептуальные демоны? Предположим, наша задача разобраться в том, как люди видят цвет. В каком-то смысле он подобен сознанию. Мы не считаем, что цвет это вещество, или что он имеет вес, но он существует. и может быть приписан предметом в окружающем нас мире. Далее я пишу точку зрения на цвет, которая безусловно неверна, но логика размышлений похожа на ту, которую люди иногда принимают, говоря о сознании. Представьте, что вы смотрите на яблоко. Традиционный нейробиологический вопрос будет звучать так: куда в мозге попадает информация о яблоке, чтобы создать Осознаваемый зрительный опыт. Зададим параллельный вопрос. Куда в мозге попадает информация о яблоке, чтобы создать красноту?